Луна погоня, сон безумный. Бегу, шрах, хоизбе шумно. То на меня из тупика цилиндр-призрак выбегает, то тьма плащом меня пугает, то словно тянется рука в перчатке чёрной мимо-мимо. И всё луною одержимо, всё искаверкно кругом. И вот стремительным прыжком окончил я побег бесславный во двор коллегии, пролез куда ни вхошь ни ангел плавный, ни изворотливейший бес.